Глава 21 «Привет!» «Пустишь?» Только равнодушный, полностью отсутствующий взгляд Риты и ее безжизненный цвет лица заставили Эльвиру Борисовну отложить на потом воспитательную беседу. С трудом подавляя торжество в голосе, она посторонилась, дав дочери пройти. «Заходи!» Бросив на пол сумку с вещами, Рита принялась снимать верхнюю одежду, стараясь не глядеть на мать. Та, впрочем, не сумела удержаться от язвительного тона. Насовсем дочь? Или так? В гости? Пока не найду квартиру, помолчав, ответила Рита. Я не побеспокою тебя своим присутствием. Задетая сухими интонациями, Эльвира Борисовна в сердцах бросила. Не побеспокоишь, не волнуйся. Мать она на той мать, что все стерпит. Это с другими нужно быть всегда веселыми и радостными. А мать примет тебя любой. Больной, несчастной, голодной. Мать она любую какашку съест. Ради ребенка своего. Как бы тяжело ей ни было. От тебя весь мир может отвернуться. А мать. Мать никогда не бросит. Что, дочь, наелась взрослой жизни-то? Кто прав-то в итоге оказался, а? «Прости, мама», — отозвалась Рита. «Я не хотела причинить тебе боль. Просто я очень хотела быть счастливой». Голос ее сорвался, она тихо и беззвучно заплакала. Эльвира Борисовна мигом сменила гнев на милость. Смысл ее жизни был в том, чтобы помогать Рите и улучшать ее жизнь. Когда улучшать было нечего, жизнь самой Эльвиры Борисовны теряла смысл и краски. Некоторые родители, к сожалению, делают все для счастья своих детей, при условии, что те останутся несчастными. «Ну, не надо, не убивайся так, Ритонька!» Она сжала вновь обретенную дочь в объятиях. Ты еще не имеешь жизненного опыта. Тебя так легко обмануть, милая моя. Поэтому надо слушать, что тебе говорит мама. Я же тебе сразу сказала. Связываться с мужчиной и с прошлым – это путь в никуда. Да у него и вдобавок дочь растет. Конечно, он не захочет семью разрушать. Хотя бы ради ребенка. Мужчина, он, конечно, видный. Но, Ритонька, в семейной жизни это не важно. Главное надежность, ответственность. А уж если совместная жизнь начинается с вранья, то ничем хорошим это не закончится. Эльвира Борисовна говорила и говорила. Арита молча слушала, прекрасно понимая, что ни один из ее доводов мамы сейчас услышать просто не в состоянии. Она закрыла глаза, мечтая об одном: лечь в постель. И спать, спать, спать. До следующей весны, до лета, да хоть всю жизнь, только чтобы не вспоминать, как было больно и мучительно стыдно, когда... Аркаша — очень мягкий человек. Он просто не в состоянии сказать вам правду. У него есть жена. Это я. Я часто бываю в командировках, иногда по несколько месяцев. «Конечно, мужчине в такие периоды тяжело без женщины, понимаете? В общем, он в такие периоды заводит небольшие интрижки. А я не возражаю. Мужчинам, знаете, это необходимо как воздух». «Нет, это не могло быть правдой. Не могло. Не мог человек врать о таких вещах. Не мог быть так убедительно искренен. Все было так похоже на правду». А правда была похожа на любовь, без всяких примесей и суррогатов. Рита чувствовала это сердцем. А может быть, всё же могло? Возможно, он просто хороший актёр. Ведь если верить его жене, Рита не первая его жертва. Наивная, романтичная, доверчивая дурочка. Я, конечно, прощу его, впрочем, как всегда. Но вы должны пообещать мне, что исчезнете из его и из нашей жизни насовсем. Он, возможно, будет клясться и божиться, что это все неправда. Вот только вам придется взглянуть правде в глаза. Вот мой паспорт. А это штамп о бракосочетании. Видите? Никакого развода не было. Что бы он там ни говорил. Понимаю, осознавать это больно. Но лучше знать горькую правду, чем всю жизнь жить в неведении и лжи. Вы согласны со мной, Рита?» Как сладко, оказывается, было жить во лжи и неведении. И как жаль, что она не успела сказать ему. Жаль, что не увидела его лицо при этих словах. Возможно, тогда бы и вскрылась вся правда. А теперь слишком поздно. Рита подняла глаза на причитающую Эльвиру Борисовну. Затем, помедлив, решительно сказала, «А я беременна, мам, и буду рожать. Я очень хочу этого ребёнка». В конце концов, у неё хотя бы останется ребёнок от любимого мужчины, а это уже немало.